Ты тогда работал в органах. Мог доставать из конфиската или ещё как-нибудь. Я не знаю, вариантов масса. Парень задолжал тебе. В последнее время сестра говорила, у него были проблемы с деньгами. Парнишка обещал отдать, ты не поверил. Он назначил встречу за городом, ты согласился. Там между вами произошла ссора. Он попытался столкнуть тебя с какого-то обрыва, вместо этого ты столкнул его. Потом понял, что это мокруха и подумал, что у парня дома могли остаться доказательства. Ты пришёл и забрал их. Кстати, заметь, в этом случае тот вариант, что ты взял травку у него в квартире, работает против тебя. Ну а потом, уверенный в собственной безопасности, попёрся на концерт. Не иначе, чтобы стрясти долги с его дружков или дать им понять, чтобы молчали. Тут-то тебе и взяли, на обратном, на пути. А при задержании ты... Э, натворил делов. Отмазать тебя от этих обвинений хороших денег будет стоить. Есть у тебя такие деньги, а? Вот так-то. То хорошо, хорошо, не смотри на меня так. Ох, рожа у тебя, шарапов, ну и рожа. Ладно. Допустим, на тебя наехали. Подставили тебя. Но ты хоть понимаешь, кому и зачем это нужно? Я молчал. Идеи у меня не было. Пока меня спасало только то, что доказательств у ментуры тоже не было. Одни гипотезы. Но отбрехаться будет трудно. Тут Олежка прав. Что делать, я не знал. В голове дурацким образом вертелась строка Вертинского. Я не знаю, зачем и кому это нужно. «Мне нужна Танука», — подумал я, закрывая глаза. Мне нужна эта девочка. Сейчас она единственный человек, который может мне помочь избежать неприятностей. Она мой свидетель, моя последняя соломинка, единственный шанс оправдаться. Натанока исчезла, испарилась. Выпитая вода тяжёлым комом собралась в желудке. Меня мутило. Голова опять начала болеть. Олег Медленно сказал я. «Я всё понимаю. Но попытаюсь и ты меня понять. Я хочу, чтобы ты мне помог». Олег демонстративно развёл руками. «Охотно, но как? Как я тебе могу помочь? Как ты себе это представляешь? Узнай для меня несколько вещей. И так, чтобы милиция в этом не участвовала. Не чисто что-то здесь. Не хочу, чтобы кто-то это знал». «Проведи своё расследование по-быстрому. Сможешь?» «Попробую. Да, я совсем забыл тебе сказать». Олег пошуршал бумагами. «Есть ещё одно обстоятельство. Вчера вечером ограбили институт. Госни... Чёрт, как его!» Он наклонился над папкой и наконец прочёл. «Госниорх какой-то. Госниорх». «Ограбили институт?» Мне сделалось совсем нехорошо. «Ну да», — он поскрёб в затылке и хмыкнул. «Дурацкое какое-то ограбление, если честно. Там у них, оказывается, ночуют несколько человек. Вечером пришла девчонка, которая там когда-то работала. Привела с собой подружку, принесла бутылку водки. А как начали пить, капнула мужикам клофелину. Двое вырубились, двое нет. Один мало выпил, у другого оказалась какая-то редкая болезнь, на него эти препараты не действуют. А девки эти...» Отворили дверь каким-то бандюганам. Те дали парням по кумполу, вынесли оргтехнику, аппаратуру, шмотки какие-то, деньги. Девку эту на следующий день взяли. Все же данные в бухгалтерии были. Она сразу всех издала. Их нашли? Найдём. Я умолк. Из-за таких людей, как Олег, я иногда ещё верю нашей милиции. Но ограбление действительно дурацкое. Или девка... «Дебилка? Или тут что-то другое? Сразу не поймёшь. Интересно, писателю сильно досталось? Или это у него та самая редкая болезнь?» «Нет, но как-то странно всё складывалось. Сперва сито, потом этот институт. Хорошо, хоть Ситникова на меня не повесили. Или повесили». «Ох, уж лучше молчать. Парни сказали, ты был у них в институте прошлой ночью. Был? Ну да, заходил. Зачем?»